Ее лицо и особенно ярко-голубые глаза почему-то были знакомы Рику, и сердце защемило какая-то сладкая, непонятная боль. «Аккуратнее!» — недовольно буркнул мужчина, оттесняя Рика в сторону и закрывая ему вид на девушку. «Дай пройти! Не видишь, что ли? На ритуал торопимся!» «Простите!» пробормотал юноша, поспешно отступая и пропуская к воротам целую процессию из четырех человек. Впереди, негромко переговариваясь, шли двое мужчин. За ними, как-то устало сутулившись, брел светловолосый юноша, по-стариковски шаркая ногами. И замыкала своеобразное шествие та самая девушка, при взгляде на которую... Сердце Рика замерло, пропустив удар, а после зашлось в бешеном ритме. «Простите и вы нас!» — тихо шепнула девушка, поравнявшись с ним, и улыбнулась. Рик сам, не зная зачем, поспешил за странными незнакомцами. «В конце концов, пора занимать очередь на ритуал. Почему бы не встать рядом с ними?» хоть полюбуется немного на девушку. Та, словно почувствовав его интерес к себе, оглянулась и лукаво подмигнула, убедившись, что стражник послушно следует за ними. «Мара!» — с некоторой ревностью окликнул ее мужчина, до этого чуть не сбивший Рика с ног. Он словно спиной почувствовал неладное, замедлил шаг и крепко схватил девушку за руку. «Иди сюда!» Рик споткнулся, услышав имя незнакомки Мара. Так звали его сестру. Неужели таким образом судьба дает понять, что он на верном пути? Солнце застыло в зените, безжалостно поливая собравшихся около храма людей отвесными лучами. Жарко! Не бывало жарко для последнего дня весны. К булыжникам мостовой невозможно прикоснуться, так раскалились они. Невозможно найти ни малейшей тени. Наверное, в храме под защитой надежных каменных стен будет прохладнее. Но очередь движется неправдоподобно медленно. От бездействия и неподвижного стояния все расплывается перед глазами и кружится голова. Но ничего нельзя поделать, остается лишь ждать. Ждать и надеяться, что у императора хватит сил принять сегодня всех страждущих вступления в рот. «Зря мы Мару с собой взяли», — негромко заметил нор тревожно переминаясь с ноги на ногу и словно к чему-то прислушиваясь внутри себя. «Пусть бы с Раей осталась. Как она там?» «Да не переживай ты так!» — да ли он сочувственно похлопал бывшего подопечного по плечу. «Срок не такой большой еще, рожать не начнет». «Да не в том дело!» — Нор раздраженно хмыкнул. «Если если мы не вернемся, то Мара присмотрела бы за ней». А кто сказал, что Мара пойдет с нами? Рони с каким-то нехорошим интересом обернулся. Она мастерски владеет иллюзиями.